Однако, когда увидал отца ректора, сомневаться перестал. В особо священного звания надо идти, и думать нечего. Высокопреподобный Дамаскин, главноначальный над Академией попечитель, был не русского семени, но православного корня, то ли грек, то ли серб, то ли болгарин. Этого Викентий сыну в точности сказать не мог. Знал лишь, что вырос ученейший муж в салтанской державе, а богословские и прочие науки постигал в Киеве и итальянской земле. На Руси Дамаскин жил давно, по-нашему говорил гладко, кругло, а уж собой был благообразен. Истинное очам умиление. Борода шелковая, черно-серебряная, щеки румяны, Рот красно-сочен, а глаза, будто две сладчайшие сливы, глядят ласково, вникновенно. Но больше всего Лешка засмотрелся на драгоценного сукна Рясу, на золотую цепь, на самоцветный крест. И келья у отца ректора тоже была придивная. По стенам все книжище в узорных переплетах, картинные листы в рамах, а креслы костяные, а стол красного дерева, а в углу, на лаковой ноге, большая разрисованная тыква, рекомая, земной глоб. Нет, куда там, дьяком? По здешнему порядку, всякого отрока отец-ректор испытывал сам. Но Алешка испытания нисколько не боялся. Что до москина он приглянулся, сразу было видно — Да и кому бы такой смирный, почтительный, с прилично расчесанными надвое злато-огненными волосами не понравился? Лёшка взгляд потупил, истово приложился губами к пухлой белой руке начальника, снизу вверх посмотрел лучисто, улыбнулся так-то кротко, доверчиво, что самому душевно стало. «А тринадцать ему есть?» Спросил правда, отец Дамаскин. «У нас ведь с тринадцати берут». Покраснев, Викентий взял грех на душу. Соврал. Только-только исполнилось. Корпус у него минимус, в мать-покойницу. Зато так пролежен, так у кучению настойчив. Ну, поглядим, поглядим. Лешка почитал из псалтыря «Бойко». Обмакнув перо, явил руку. Почерк у него был хорош. Потом еще устно перемножил семь на восемь и пятью пять. Ректор одобрительно кивал. А как он у меня стихиры поет? В хору нашим самым высоким дишкантом выводит, старался Тятя. Ну-ка, Алешенька, спой, готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Спел, поусердствовал. От Лешкиного торжественного небесно-хрустального возвания у ректора глаза масляно увлажнились. Умилительный юнош. И решилось. Дамаскин сказал, что в нижнюю школу, где книжному писанию учит, такого ученого отдавать время тратить, и определил отрока Алексия сразу в среднюю, где наущают грамматики. Потом тетя с ректором долго из заплаты припирались. Отец Викентий надеялся цену хоть немного сбить, напирая на свою скудость Да Лешки на сиротство. Но Домоскин к таким родительским разговорам был привычен. Не соглашался. Что у Бати за пазухой в кисе деньги, сколько положено заготовлены, Алешка знал и не беспокоился. Думал же про свое великое будущее. Тятину дурь повторять незачем. В монахи надо идти. Это чем хорошо? Во-первых, не жениться. Ну их, девок с бабами. Во-вторых, как иначе безродному на самый верх попасть? Архиерей, он и есть архиерей. Всякий боярин ему руку поцелует. Будь ты хоть попович, хоть вообще бывший холоп. Вон, Никон, патриарх, государем в грамотах писался. А сам родом из посадских, постригся чуть не в сорок лет, и, говорят, учености был не гораздый. По всем статьям Алеша уступает. Светло и улыбчиво глядя на ректора, который никак не мог ударить по рукам с беспрестанно кашляющим тятий, честолюбец уже прикидывал, как на Москве устраиваться будет. Первым учеником сделаться, это непременно. Голова, слава богу, звонкая, ясная. Потом надо, чтоб Дамаскин этот, как сына родного, полюбил. Никуда не денется, полюбит. Батя говорил, в академию для смотра учеников иногда патриарх наезжает. Вот когда бы себя показать. А коли не приедет, Шкалеры на Рождество в крестовую палату допущены бывают. Приветствует его святейшество орациями. Ну, патриарх, само собой, Алешку приметит. Потребует такого способного к себе в келейнике. А дальше дорога прямая. Мечты так и заскакали резвыми бложками. Митша Никитин тоже себя покажет в потешных. Царь Петр его полюбит. Со временем станет Мичка первым царским воеводой. Алешка, то есть Алексий, патриархом. Государь в мономаховой шапке, в бармах, со золотым державным яблоком и скипетром на троне восседает. Одесную Алексий в белоалмазном уборе наставляет царя мудрым советом. А шую? Головной воевода Дмитрий Ларионович Никитин в сиятельных доспехах с булавой. Эх, жаль, скоро не получится. Лет, наверное, двадцать или тридцать пройдет. И так Лешка увлекся мечтаниями, что стяти попрощался несердешно, даже рассердился, что тот на макушку слезами капает и, благословляя, перстами дрожит. Уж не втерпешь было нестись вперед, в новую жизнь. Потом, сколько на свете жил, вспоминал, простить себе не мог. Отец стоит, смотрит вслед, а он, стервенок, несется в припрыжку догонять до москина. Ни разу даже не оглянулся.